У нее слюни, блин, она же сейчас все платье мне уделает. И пока рыдающую Лору несут назад, в детскую, возвращая под присмотр задремавшей бабушки. Она запоминает накрепко, навсегда отвращение на гладком гостином лице и смущенная, виноватое мамино бормотание, желтые ромбы на обоих в коридоре, и то, что любовь не безусловно не полагается нам,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 И вечно смущенный длинной своей фамилией, Витя Шибышевский привычно подскакивает уже на слоге «бы» и кричит «Бышевский». Виновато, как будто выхватывает у нее из рук тяжелую сумку. «Пятаков. Тобарчук». Здесь Лора садится очень прямо, кладет ладони на парту и тянет шею. «Я», — думает она, «я, теперь я, вот я». Тагирова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 и поддаёт газу, готовясь выпрыгнуть на забросанные окурками тротуар и остановить, развернуть к себе, предъявить права. «Ты чё такая?» — начинает он, сердясь, заглядывает в грозовые лорины зрачки и осекается, оробевший, и отступает уже без злости, сразу соглашаясь с негодностью своих притязаний, потому что ни лицо это, ни тело не подходит к плюшевым сидениям и заклеены иконками приборной панели, к четырем пластиковым сиськам Жигулевского и набитой шансоном магнитоле Разумеется, никакая красота не всесильна. Даже точечно, один на один, она действует не всегда и уж тем более беспомощно перед толпой, подогретой алкоголем или винтом. И поэтому в том, что Лора, которая ходит где хочет и возвращается домой за полночь,